Глава 11. Нас с Субаком попросили выехать из квартиры. Хозяева не имели права, но дело тут не в законности, все гораздо выше, тоньше. Мне все обозначили такими изысканными словами, таким любезным тоном, что было понятно, этого вполне достаточно, чтобы выставить нас за дверь. И мы отправились на поиски от дома к дому, а спали до поры до времени в фургоне, один матрас на двоих, пока в один прекрасный день наше странствие не привело нас в землю, обетованную под названием Ревуаре. Крошечную деревеньку, приютившуюся на берегу Рона, неподалеку от Белли. Черно-серые домишки крепко спят, и ты будто попал в рисунок тушью. В хлебной печи, что стоит посреди окруживших ее шести домиков, лежит сажа тех давних времен, когда люди в деревеньке еще жили общей жизнью. Жаклина и Андре с голосами, смягченными суровой жизнью, сдали мне крошечную комнатенку в соседнем домишке, который они арендуют. сдали не столько даже ради прибавки к пенсии, сколько для того, чтобы хоть немного оживить деревушку. «Зима заглядывает ко мне в окно, а я защищаюсь от нее. У меня нет ничего лишнего, но зато рядом со мной много книг». Андрей позволил мне пользоваться своей библиотекой, а книг у него тысячи и столько же всяких историй, которые он любит мне рассказывать за чашкой кофе или рюмочкой. «Артбега» — десятилетнего шотландского виски, когда Жаклина отправляется в настоящую деревню за покупками. «Артбег» — марка шотландского виски, производимого на одноименной винокурне, которая расположена на южном побережье острова Айлей. Андре умеет ухаживать за коровами, ставит заплаты на крышу своего домика и цитирует Бадлера. «Раньше дни были, наверное, длиннее. Иногда по вечерам я слышу стук в ставень, И у порога меня ждет горячий суп, который пришел ко мне самостоятельно, или ломоть овсяного хлеба. Хватило на одного, хватит и на двоих. Все домишки стоят словно бы в большом парке. Он принадлежит всем, как любовь наших собак». «У моих хозяев есть чуми, черная, как смоль, горделивая лабрадорша. Сколько ей лет, не знаю, но она следит, чтобы ее хозяева не теряли интереса к жизни. Кормит ее хорошо, а вот двигается она маловато. Так что стало похоже на колбасу с воткнутыми в нее четырьмя зубочистками вместо ножек. Получите, пожалуйста, фоторобот этой милейшей дамы». А у Андре особое отношение с животным миром. Он всех любит, и они хорошо это поняли и платят ему той же монетой. Если кошке нужно выбрать среди десятка пар колен, куда ей сесть, она сядет на колени Андре, а у него на плече примостилась еще божья коровка. Деревушка Ревуаре мне нравится еще и потому, что она на самом деле находится за пределами нашего мира. Уедешь из нее и приедешь, а здесь все на свой лад, все по-своему. Андре любит употреблять разные старинные словечки и говорит, что у нас в горах не стоит чураться местного говора. И прикрытых ставень тоже. У нас тут зовут любители вежливой предупредительности, какие жили в давние времена. Здесь не спешат и пользуются временем, словно конца ему не видно. Эта деревенька ждала нас собакам, и если здесь слишком часто бывает густой туман, то нам он больше сродни, чем слепящие полыхание озера. Холм за домом, куда Жаклина с Андре отправляются пройтись в конце дня и с полдороги возвращаются, Жаклина называет гора, и так оно и есть. Он одна из гор. Луизетта — еще одна жительница этой деревеньки. Она живет напротив в одной из старых избушек с маленькими окошками, которые всегда светятся. Живет одна. Она ровесница тех времен, когда девочек любили звать Луизеттами. Несмотря на любовь к жирным соусам и ромовым бабам, она худенькая. Наверное, настал тот возраст, когда организм окончательно сделал выбор в пользу характера. И Луизетта мне тоже очень симпатична. Своим дребезжащим голоском она разумно судит о жизни и говорит, что главное — Это к ней приспособится. Она жалуется на все, что с годами и в самом деле причиняет огорчение. На ВМД, на таблетки от выпадения волос, которые подорожали в два раза, на забывчивых племянников, на перемены погоды и грамматики и заключает всегда тем, что жаловаться ей, слава богу, не на что. ВМД. Макуладистрофия, поражение сетчатки глаза, нарушение центрального зрения. Как только она меня видит, сразу находит какой-нибудь пустяковый предлог принести три полежка, вернуть лампочку и приглашает зайти. Два матовых бокала Сен-Луи неизменно стоят на столе и дрожащей рукой расплескивая Луизетта, щедро наливает вино, говоря, что у нее этого вина полный погреб и надо отдать ему должное при жизни. Сен-Луи — фирма, традиционно производившая хрусталь. Похоже, что в ее возрасте себе уже ни в чем не отказывают. обак не слишком жалует Луизетту, он всегда тявкает и не дает себя гладить. Безусловно, он знает какую-то тайну, но она неведома мне. Утром, когда я уезжаю на работу, я оставляю Убака в парке. Вся печаль мира смотрит из его глаз, так чудесно распахнутых на меня. Иногда, что-то позабыв, я поспешно возвращаюсь через пять минут, не больше, а Убак уже больше не печалится. Он стоит, упершись лапами в отлив кухонного окна и всеми силами привлекает внимание Андре, чтобы тот открыл ему дверь, и они продолжили бы завтракать все вместе. Кусочек сухарика случайно исчезает со стола и оказывается то в одной пасти, то в другой. Жаклина ворчит, она уверена, что у Чуми диабет, Андре кивает, никогда ей не возражая. Эта милая сцена повторяется изо дня в день, и я благодарю за нее проведение. Днем Чуми учит Убака хитростям, какие помогают открывать все двери, четко выражать свои требования и получать желаемое. Чуми для Убака то самое женское присутствие, которого ему не хватает. Она по-матерински ему покровительствует и по-женски с ним лукавит. А Убак берет на себя роль мужественного защитника и верит, что своим лаем он повергает в ужас каждого прохожего, имевшего дерзость приблизиться к парку. В любом месте, где бы Убак не пробыл два часа или два дня, он чувствует себя хозяином. Став домашними, собаки не потеряли инстинкты собственности или, возможно, наоборот, восприняли этот инстинкт от нас. За что боролись, на то и напоролись. Напрасно я цитировал Баку Руссо, который считал, что все беды пошли от того, кто первым огородил кусочек земли и сказал «он мой». Убак пропустил мои рассуждения мимо ушей и побежал охранять свою территорию. Когда дерзкий проходимец оказывался другом Андре, который открывал ему дверь, Убак тоже встречал его по-дружески, радуясь встрече. Во второй половине дня, когда я возвращаюсь из колледжа, Андре и Жаклина возвращаются с прогулки на гору. Они идут мне навстречу и справа, и слева от дружной пары, Бежит по собаке. Как-то вечером Убак сидел со мной рядышком, и я его гладил и трепал по шерстке. Вдруг он услышал возню возле двери, вскочил и тут же умчался от меня. Меня умиляет эта удивительная способность собак. Только что убака млел от моей ласки и через секунду, не вильнув в благодарность хвостом, даже не взглянув на меня, исчез. Надеюсь, он знает, что тот, кто так поступает в ответ, получает то же самое. Или он знает, что люди одержимы идеей взаимных обязательств, и эта идея ему смешна. «Возня у двери означает, что пришел Андре. Пора идти на край деревни закрывать гур», — говорит он. За отвагу в ночи Убак получает большой кусок грюйера и, предложив, что его надо будет разделить со мной, поспешно съедает его, не добежав до меня. Каждую среду бежевый грузовичок, мясо, сыры, овощи, прибыв словно из прошлого века, разбивает звуком клаксона тишину холодной зари. Он сигналит трижды и останавливается на площадке посреди деревеньки, Открывая дверь, и два его первых клиента бегут со всех лап к нему. Обрезки ветчинного жира появляются и тут же исчезают. Как славно мы будем тут жить год за годом, ничем не отягощаемой, ничем не омрачаемой жизнью. Но никогда ничего не знаешь наперед. Когда мы еще жили в бурже Дюлак, лак ветеринар Убака практиковал в Белле. И мне посоветовали доктора Доменоша. На первой консультации он спросил Убака, «Ну-с, молодой человек, что вы думаете о жизни?» И такое начало мне очень понравилось. В докторе чувствовался опыт, а кроме опыта, благодушия и мудрость, наживать которую помогают крупинки счастья. Но доктор сказал нам, что, к сожалению, не сможет наблюдать Убака, потому что осуществляется мечта всей его жизни. Он уезжает в кругосветные путешествия на пароходе. «У меня и голова пошла кругом», — сказал он нам. «Мне понравилось и то, что причиной нашей с Убаком неудачи стало его желание вырваться на свободу. Люди пограничья — замечательные люди». Я пожелал ему счастливого путешествия, а он мне порекомендовал своего коллегу, доктора Сансона в Шамбери. А мы тем временем перебрались с Субаком в Белле. Это и называется логикой жизни. Господин Сансон оказался тощим пареньком, жилистыми руками и насмешливым прищуром глаз. Поглядев на него, сразу приходит в голову, что ты охотно выпьешь с ним кружку пива и побежишь на ложах в вену. Он приправляет свои замечательные познания и очень редкие дипломы полезной дозы и легкомыслия. Что бы ни происходило, на первом месте жизнь она главная. Когда, ну, я там не знаю, нужно, например, сказать «анус» или «ректальное отверстие», чтобы обозначить зону, которая непременно разозлит моего пса, он говорит «дырка в заднице», и я его понимаю. Он научит меня приему изо рта в рот, приему, который поможет спасти жизнь у баку. Первые визиты к ветеринару двигались по восходящей. Начинали с новостей, кончали «все у вас в порядке» и уходили счастливыми. У бока ощупывали, взвешивали, осматривали со всех сторон. Он рос, прибавлял в весе, креп. Его мяли, как будто он был солидной и надежной вещью. Регулярно что-то росло у него быстрее, чем все остальное. Дисгармония не была для него плюсом, но потом все выравнивалось. Первые визиты говорили о здоровье, о крепости, а значит, были счастьем. Выкройка жизни, по сути, проста. В начале веры, в конце потери. Задача состоит в том, чтобы осторожно растягивать первый акт и тянуть его как можно дольше. Визиты все похожи друг на друга. Убак входит в клинику, он немного возбужден. Вокруг люди, шум, вкусно пахнет сухариками и соплеменниками. Ни одна его клеточка не предупреждает, что здесь что-то может быть связано с болью. Он бегает на каждый звук дверного колокольчика, и все вокруг смеются. Смешнее всего то, что возникло непреднамеренно. Убаку все говорят, что он красавец, и он соглашается с этим. Ему это не надоедает. Кое-кто из клиентов смотрит на него печальными глазами. Я иду представляться у стойки и никогда не знаю, кого нужно называть – Убака или себя. Протягиваю милой девушке его медицинскую карту, она у меня в полном порядке. У каждого учреждения есть определенное назначение, но не могу не заметить, что я никогда не видел в ветеринарных клиниках неприятных девушек. И Убак в клиниках всегда любимец. Нас просят подождать, и мы усаживаемся там, где сидят и ждут клиенты собаки. Ветеринарные клиники — своего рода ассамблеи с двумя палатами. Ты оглядываешься и говоришь себе, «Мне туда, потому что вторая палата для кошек». Сдать в клинике значит листать журнал по собаководству, который листал в прошлый раз. Смотреть телемагазин, где кто-то очень похожий на Снупи, доверительно предлагает вам стать объектом воздействия спасительных таблеток. Снупи любопытный. Герой американских комиксов 1950-х годов. Ожидание означает открыть книгу отзывов и тут же закрыть ее, потому что там слишком много огорчительного. Это означает читать объявления на доске, о вязке, о и прочее. Это означает обсуждать с соседями имена, возраст, причину появления в клинике, а главное — постоянно окликать у бака, который стремится продиагностировать всех присутствующих в приемной, не исключая кошек. Некоторые коты так и сидят в переносках. Убак интересуется, по какой причине попал в заключение собрат и надолго ли такое несчастье. В приемной ветеринарной клинике точно так же, как повсюду. Убак любит всех и даже больше, чем где бы то ни было, потому что он чувствует атмосферу тревожности и, будучи существом лечебным, ободряет каждого, желая ему хорошего самочувствия. Неужели он такой ласковый со всеми, потому что всех любит? Недоверие ему внушают только боксеры, и по одной только причине — из-за своих невыразительных морд. Но и это ничуть не похожа на боксера. Потом доктор Сансон открывает дверь, заранее никогда неизвестной, из какой он появится, и кричит «Убак!» И Убак бежит, удивленный, что его знают. Оба очень довольны встречей. Несколько секунд они поглощены друг другом. Они не видят больше никого, а потом доктор здоровается и со мной. И этот ритуал, этот порядок мне тоже очень нравится. Каждого ветеринара, даже того, который причинит Убаку боль и поэтому останется у него в памяти, он одарит лаской без малейшей примеси обиды. Я не сомневаюсь, он чувствует, что главное у врачей — это желание ему помочь. Сильное маленькое существо поднимают и укладывают на смотровой стол, пройдет немного времени, и Убак будет запрыгивать на него сам. Я держу ему голову, шепчу считалки, которые слышны только нам двоим, а тем временем его взвешивают и измеряют. Все, что надо, увеличивается, двигается вперед. Ничего не скажешь, природа хорошо устроена. Ему смотрят зубы, глаза, лапы, как положено осматривать породистых, спрашивают, не замечал ли я чего-нибудь необычного. и Я не знаю, говорить ли мне, что в четверг, 6 числа, часов в 11, у Убака был жидкий стул. Вакцина противоглистная или еще какое-нибудь превентивное средство, и процедура закончена. Убак снова стоит на полу. Доктор приклеивает к его карточке ярлычок, словно Убак перешел в следующий класс. Он что-то записывает в карточку, а Убак ему мешает, толкая мордой под локоть, очень довольный, что вокруг все спокойно. Я старательно вношу вес Убака в график. Все так делают первые полгода, а потом уже нет. Затем мы, не задумываясь, платим много денег и говорим «до свидания». Убак уходит, переполненный впечатлениями. Тем, что видел, чувствовал, и он рад, что опять день за днем будет жить беспечально. Интересно, он уже знает, что настанет день, когда в этих стенах все окажется для нас не так безоблачно. Первые визиты выстраиваются беззаботной цепочкой, укрепляя нашу веру в будущее. Обходя женщин и мужчин, не смеющих плакать, уходящих в одиночестве с помертвевшими красными глазами, иногда держа в руках картонный куб, не слыша откровенно залобного воя других убаков, Мы настойчиво продолжаем верить, что жизнь не кончается никогда. И год за годом так оно и будет. Вакцинации и привилегии, которые лишаются слишком быстро, чувствуют себя совершенно здоровым. Мы с Убаком все чаще проводим время в Бафортене. Выходные, каникулы, наши с ним внезапные побеги. Есть места, которые притягивают, привечают, где нет необходимости ни за что бороться. Там ничто не напрягает глаз, все говорит о гармонии и равновесии. Там люди, земля и время живут, обретя между собой согласие. Среди гор массива Бафортен есть округлые и есть острые. Наша жизнь тоже вся состоит из взлетов и падений, и, вглядываясь в горные контрасты, ты то полон дрожи и напряжения, то растворяешься в безмятежном покое. Мне случилось любить это место со страстью, и я этого не скрываю. Шамбери теперь от нас далеко, и ради нашего общего спокойствия и экстренных случаев мне пришлось искать ветеринара в помощь доктору Сансону, который жил бы к нам поближе. Помощником станет клиника «Четыре долины» в В здешних местах любое заведение называют в честь склона, вершины или горного козлика. «Четыре» — это еще число ветеринаров в клинике. Доктора Фарже можно в каком-то смысле назвать среди них главным. Голос у него неожиданно громкий, а душа неожиданно добрая. Доктор Вики всегда молчит и порой невольно задаешь себе вопрос, нравится ли ему дело, которым он так профессионально занимается. Доктор Бибаль, если улыбнется, то в високосный год и вокруг видит только вещи очень серьезные, но у Бак его любит. Посещение ветеринара пенсионного возраста для тех, кто нацелен на долгую жизнь, действует очень положительно. Потом на его место приедет доктор Делиглис, молодой и очень внимательный специалист. Его тихий, спокойный голос уже половина лечения. Вокруг этих четырех мужчин снует штат помощниц, они отвечают на телефонные звонки, выдают справки в окошке информации, принимают деньги в кассе, накладывают повязки в отделении хирургии, Они не улыбчиво от них веет доброжелательностью и добросовестностью. Потому что они помнят именно о вас и о ваших нуждах. Одна из них спасет одну из моих собак. Все эти очень непохожие друг на друга люди вошли в мою жизнь и стали настолько естественной ее частью, что показались мне моей командой, с которой мы вместе собираемся одолевать причуды капризной реки. Начало путешествия было спокойным, ровным, радостным, управлять лодкой было легко, никаких водоворотов, можно было наслаждаться плаванием, ждать новых радостей и боюкать себя уверенностью, что вся жизнь и есть это прекрасное настоящее, в котором нет никаких подводных течений. Да и откуда им взяться, будущее в надежных руках. Кое-что, конечно, хромало, но лишь слегка. Это только оттеняло надежность и крепость всей оснастки. Мышечные боли естественные для физически активной собаки. Ведь в конце концов они живые существа. У них есть мускулы, связки, кости. Механизм действует точно так же, как у нас. У собак тоже могут болеть суставы. Все естественно, но тем более желательно посоветоваться с врачом. Бибал мне сказал, что не надо переутомлять собаку, а Сансон, напротив, уверял меня, что если я не прибегаю никаким искусственным стимуляторам, «Если хожу, бегаю, лазу, исходя из запаса собственных сил, то не стоит опасаться, что я излишне переутомлю и у Бака». Его мысль показалась мне необыкновенно убедительной. И еще Сансон говорил, что никто не знает мою собаку лучше меня, и мои пожелания совсем не направлены на то, чтобы причинить ей вред. Как же мне нравился этот доктор. И вот мы бегаем, прыгаем, скатываемся, снова лезем вверх и снова падаем. Мелкие неурядицы, ушибы, спотыкания, на мой взгляд, только укрепляют мою собаку. Жизнь, щедрая на забавы и удовольствия, продолжается. И наше доверие к ней неисчерпаемо. Потом вода в реке убывает, в ней появляются коварные водовороты. Поначалу все кажется лучше некуда, зеленые берега радуют глаз. Но вот появились едва заметные стройки. Если отнестись к ним свысока, они утянут лодку на самое дно. Но ведь все таки пока это какие-то мелочи. О них с трудом решаешься сказать доктору, боясь, что тебя сочтут психопатом, помешанным на своей собаке. А при этом мелочи тут, рядом, напоминают, что жизнь вообще-то очень уязвима и неустойчива. Трижды у бак подвергся пироплазмозу. Пироплазмоз – сезонное заболевание у собак, вызываемое простейшими кровепаразитами, переносчиками которых являются эксадовые клещи. Дважды он должен был от него умереть. Убаг жил себе спокойно своей жизнью, ел, спал, играл, и вдруг беда. Моча кофейного цвета, в глазах миллион вопросов, апатия и бессилие. Бывает, что помощь приходит от времени, пройдет его немного, и все образуется. Так вот, это рассуждение — наш первый враг. От Бафортена до Альбервилля полчаса езды я ехал и все время оглядывался, чтобы убедиться, У бак еще жив. В клинике доктор Вики, взяв у бака несколько капель крови, сразу поставил диагноз — пиро-гарим. А потом это случилось еще раз, а на третий раз от этого умирают. Ни у кого нет трех почек. У Убак останется на двое суток в клинике ждать, чтобы показатели улучшились. Клещи — это настоящий бич нашей планеты, отвратительные уродцы, паразиты, высасывающие жизнь вокруг себя и убивающие даже великолепных мустангов. Болезнь от них ⁇ позора на твое поражение, потому что ты не заметил клеща, ты его не вытащил. Но как их всех вытащишь? Штук 60 клещей сосут кровь твоей собаки. Ты вытащил 59 и решил, что собака спасена. Не надо мне говорить, что все существа, живущие на Земле, для чего-то полезны. Клещи, набухшие от чужой крови, живут только для того, чтобы портить жизнь. Только насекомые, которые, удовлетворив свою потребность, сжирают своего партнера, могут разделить с клещами титул самых отвратительных существ на свете. В следующий раз вредитель был еще более мелким. Убака и я шли вдоль обочины, и на нас двигалась 38-тонная фура. Мы были буквально в миллиметре от гибели. В ослепительном свете фар я и разглядел крошечную бородавочку в уголке глаза у бака. Бородавочка, ладно, нужно было убедиться, что она доброкачественная. Дежурил фаржа специалист кожник, занимающийся драгоценной мембраной, которую собаки прячут под шерстью. Но с Форже есть проблема. По поводу любого симптома он излагает широчайший спектр возможных последствий. Он всегда щедро делится всеми своими познаниями. А вот и в нашем случае расписал все, с чем мы можем встретиться, начиная от самого заурядного и кончая с самым безнадежным. Тем, что обычно составляет 3% из 100. Прошло немного времени, и не без помощи мрачных сведений из интернета, 3% превратились для меня в 100% на наш случай. На этот раз судьба сохранила нас для худшего. Задача диагностики усложнилась. Нужно было обрить часть лба собаки. А она нас об этом просила, подобраться к крошечному комочку, извлечь его, поместить в какой-нибудь надежный пакетик, потом в конверт и самолично отправить в лабораторию, умоляя помочь тех, над кем привык посмеиваться, а после отправки ждать ответа и дождаться. Доктор позвонил и произнес длинное слово из тех, что укорачивают нам жизнь. Слово «мастацитоз», которое бывает иногда вялотекущим, а иногда смертельным. Мастацитоз — заболевание крови, при котором разрастаются особые клетки. Мастациты. Они пропитывают собой кожу и различные внутренние органы. Часто бывает у собак. Чтобы ничего не упустить, доктор посоветовал мне тщательно наблюдать за Убаком. Перспектива была, но жизнь стала гораздо напряженнее. Подводные течения изменили общий настрой, навигация стала затрудненной, чаще стали ощущаться волнения и тревоги, реже наступали периоды безмятежного покоя. Консультации в клинике перестали быть приятным развлечением. Все чаще мне приходилось держать моего Убака для того, чтобы у него взяли фрагмент для исследования, чтобы он не дернулся, чтобы не причинил себе боль. Я страшно на себя злился. У меня было отвратительное чувство, что это я виной его мучениям и тревогам. Убак лежит на боку, а я на нем в свинцовом переднике. Наши взгляды встречаются, и я вижу, что он не понимает, как это я могу участвовать в таком несправедливом отношении. А дома мне снова приходится причинять ему неприятности, бинтовать, принуждать всякими хитростями глотать таблетки, из которых самая противная хитрость — это выдавать горечь за сладость. Бывает, что я иду к нему, а он от меня отходит. Разве когда-нибудь такое бывало? Я боюсь, что он перестанет мне доверять. Я отвержу ему всякие банальности. Говорю, это для твоего блага. Хотя все ему говорит только о плохом, и я судорожно ищу хоть какие-нибудь доводы, лишь бы он мне поверил. А внутри у меня постоянно идет яростный спор. Одна часть меня твердит, чтобы я оставил его в покое. Пусть бы играл себе и охотился за шмелями, а другая твердо уверена, что наши враждебные стычки необходимы, потому что так я продлеваю ему жизнь. Дожить полной жизнью или прожить подольше, кто не раздумывал над этим, когда пришлось.